Глава седьмая Едва я переступил порог, друиды закрыли дверь за моей спиной. Я увидел, что стою на самом верху длинной каменной лестницы. В течение последующих столетий мне предстояло увидеть еще великое множество таких же лестниц. Ты тоже видел ее уже дважды и увидишь вновь ступени, ведущие в глубину матери земли, где скрываются те, кто пьет кровь. Здесь, внутри дуба, было неотделанное помещение с низким потолком и оставшимися на стенах следами топоров. Больше я ничего не смог разглядеть при свете факела. Однако говоривший со мной голос исходил откуда-то снизу от самого основания лестницы, и этот голос вновь приказал мне не бояться. Я не испытывал ни малейшего страха, напротив, был чрезвычайно возбужден, ибо того, что со мной происходило, я не мог представить даже в самых смелых мечтах. Вопреки моим опасениям, меня не ждала обыкновенная и бессмысленная смерть я оказался вовлеченным в таинственную мистерию, которая обещала быть гораздо более интересной и захватывающей, чем я мог предположить. Наконец, по узким каменным ступеням, я спустился до самого конца лестницы, и то, что я увидел, оказавшись в небольшом помещении с каменными стенами, привело меня в ужас. Я испытал одновременно и страх, и отвращение. Причем ощущения были такими внезапными, что у меня комок подступил к горлу, и я едва не задохнулся. Прямо напротив лестницы на каменной скамье сидело странное существо. При свете факела я смог разглядеть, что оно обладает человеческой внешностью. Однако оно было обожжено с ног до головы, причем чрезвычайно сильно, так что с сморщенной кожи прилипли прямо к костям. Существо напоминало скорее покрытый черной смолой скелет с желтыми глазами. Нетронутой осталась только копна густых светлых волос. Когда оно открыло рот, чтобы заговорить, я увидел белые зубы, точнее даже не зубы, клыки, и крепко вцепился в рукоятку факела, стараясь сдержаться и не завопить от ужаса. — Не приближайся ко мне, — сказала существо. — Стой там, где я могу хорошо рассмотреть тебя. Не так, как видят тебя люди, а так, как еще способны видеть мои глаза. Стараясь восстановить дыхание, я несколько раз глотнул. «Ни одно живое существо не могло выжить с такими ожогами!» И тем не менее оно было живым, черным, сморщенным и совершенно обнаженным. Голос у него был низким и красивым. Существо встало со скамьи и медленно направилось в мою сторону. Оно указало на меня пальцем и его желтые глаза расширились, приобретя в свете факела кроваво-красный оттенок. — Что тебе нужно от меня? — неудержавшись, спросил я. — Зачем меня привели сюда? — Великое несчастье! — ответила оно. И в голосе его, который вовсе не был скрипучим, как можно было бы ожидать, судя по внешнему виду твари, Слышалось неподельное и искреннее чувство. «Я передам тебе свое могущество, Мариус. Сделаю тебя Богом, и ты станешь бессмертным. Но как только все будет кончено, ты должен уйти отсюда. Ты должен каким-то образом сбежать от своих преданных почитателей и отправиться в Египет, чтобы узнать, почему это...» Это случилось со мной. Казалось, что странное существо плавает в темноте. Светлые волосы ореолом обрамляли его почерневшее лицо с крупными скулами, блестящая кожа на которых натягивалась, когда оно начинало говорить. Видишь ли, все мы враги света. Мы боги тьмы и служим о. Великой Матери. Мы живем и правим миром только при свете луны, однако наш вечный враг Солнце сошло со своего обычного пути и отыскало нас в прежде спасительной тьме, и по всем северным странам, где нам поклонялись и где нас почитали, от вечных снегов и льдов до этого плодородного края а также далеко на восток, оно проникало в наше убежище или настигало нас на земле ночью и сжигало богов заживо. Самые молодые из нас исчезли навсегда, некоторые вспыхивали словно кометы на глазах у своих почитателей, для других погребальным костром стали священные деревья, и они погибли в ужасном пламени. И только самые старые из нас, те, кто уже очень и очень долго служат Великой Матери, еще не утратили способности ходить и разговаривать так, как это делаю сейчас я. Однако мы испытываем страшное мучение и своим появлением приводим в ужас тех, кто поклоняется нам. Необходимо, чтобы появился новый бог Мариус» такой же молодой и прекрасный, каким когда-то был я, возлюбленный Великой Матери. Но что еще важнее, он должен быть достаточно сильным, чтобы убежать от своих почитателей, чтобы каким-то образом выбраться из этого дуба и отправиться в Египет. Он должен отыскать там старых богов и узнать, что стало причиной катастрофы. Ты обязан добраться до Египта, Мариус, побывать в Александрии и других древних городах. Там ты будешь безмолвно призывать древних богов. Безмолвный голос ты обретешь после того, как я сделаю тебя богом. И ты узнаешь, кто еще жив и способен двигаться. Узнаешь, почему произошло это несчастье. Существо закрыло глаза. Оно стояло совершенно неподвижно, и мерцающий свет создавал впечатление, что его тело колеблется, как будто оно сделано из черной бумаги. Неожиданно перед моим мысленным взором возникли страшные картины. Я увидел, как в священных рощах пламенем вспыхивают один за другим боги. Я услышал их ужасные крики, Как и всякий римлянин, я обладал рациональным разумом, который отказывался воспринимать эти видения. Я старался не поддаваться их воздействию и одновременно пытался запомнить их. Однако создатель фантомов, стоящее передо мной странное существо, обладал большим запасом терпения, а потому образу у меня в голове сменяли друг друга. Я видел страну, которая, несомненно, была Египтом. Повсюду расстилалась выжженная солнцем желтая пустыня, все вокруг было засыпано желтым песком и покрыто такого же цвета пылью, и я узрел уходящие глубоко под землю лестницы, ведущие в тайное убежище. «Отыщи их!» — продолжал он. «Узнай, как и почему могло случиться такое!» и позаботься о том, чтобы это никогда больше не повторилось. Когда ты окажешься на улицах Александрии, воспользуйся всеми своими возможностями, чтобы найти старых богов, и молись, чтобы боги еще оставались там, как я сумел выжить здесь». Я был слишком потрясен, чтобы ответить, слишком захвачен таинством происходящего, Возможно, именно в тот момент я решил покориться своей судьбе и принять ее полностью, хотя мне трудно утверждать это с уверенностью. — Я все понимаю, — вновь заговорил он. — Тебе не удастся что-либо скрыть от меня. Ты не хочешь становиться богом рощи и будешь искать возможность избежать этого, «Однако ты должен понять, что несчастье может случиться с тобой где угодно, если только ты не выяснишь причину и не отыщешь средства, чтобы защититься, а потому я уверен, что ты отправишься в Египет, ибо в противном случае ты сам можешь быть сожжен солнечным светом даже под покровом глубокой ночи». Шаркая и сохшими ногами по каменному полу, он подошел ко мне еще ближе. А теперь запомни мои слова. Ты должен убежать этой же ночью. Я скажу тем, кто пришел, чтобы совершить обряд поклонения, что ты должен посетить Египет в поисках спасения для всех нас, но боюсь, что, получив нового и могущественного Бога, они не захотят расстаться с Ним, но ты обязан убежать». Ни в коем случае не должен ты позволить им после праздника запереть тебя внутри дуба. Тебе следует передвигаться очень быстро. На исходе ночи, спасаясь от света, ты будешь прятаться под землю. Мать-земля защитит тебя. А теперь подойди ко мне. Я дам тебе кровь и молись, чтобы у меня осталось достаточно сил передать тебе свое былое могущество. Это будет происходить медленно. Это займет много времени. Я буду брать и давать. Снова брать и снова давать. И ты должен стать Богом. Ты обязан сделать все, как я велю. Не дожидаясь моего ответа, Он внезапно набросился на меня, вцепился в меня почерневшими пальцами. Факел вывалился из моей руки и покатился в сторону. Я упал спиной на ступени, и его клыки вонзились мне в шею. Что происходило дальше, ты и сам знаешь. Тебе знакомо ощущение, когда из тебя выпивают всю кровь, и ты теряешь сознание. В эти минуты я видел перед своими глазами гробницы и храмы Египта, слышал голоса, обращающиеся ко мне на разных языках. В самых глубинах моей души звучал голос, приказывающий мне «Служи Великой Матери, прими жертвенную кровь». «Встань во главе тех, кто остается приверженцем и почитателем единственного истинного культа вечных богов священной рощи!» Я боролся изо всех сил, но все происходило будто во сне, когда ты не в силах ни крикнуть, ни убежать. Когда, наконец, я почувствовал, что снова свободен, и меня никто уже не прижимает к полу, я вновь увидел перед собой Бога. Он был по-прежнему черен, но теперь силен и крепок, словно огонь только закоптил кожу, так и не лишив его плоти. Черты лица под блестящей темной коркой обрели ясность и четкость линий. Его можно было даже назвать красивым. Желтые глаза в обрамлении век вновь превратились в то, что мы называем зеркалом души. Однако он все еще оставался калекой и почти не мог двигаться. «Встань, Мариус!» — обратился он ко мне. «Тебя мучает жажда, и я дам тебе возможность напиться. Встань и подойди ко мне!» «Думаю, нет необходимости описывать тебе...» Тот восторг, который я испытал, когда его кровь растеклась по моим сосудам, проникла в каждую клеточку моего тела. Но страшный маятник только начал раскачиваться. Часы шли за часами, а он все продолжал то пить из меня кровь, то возвращать ее мне. Так происходило множество раз. Опустошенный. Я рыдал, лежа на полу, и, глядя на высохшие руки, я становился таким же сморщенным, как прежде он. И опять он позволял мне напиться его крови, и я испытывал острое чувство восхищения и восторга, но лишь до того момента, когда он вновь полностью опустошал мое тело. Каждый обмен кровью сопровождался обретением все новых и новых знаний, о том, что я бессмертен, о том, что только солнце и огонь способны уничтожить меня, что днем я должен спать глубоко под землей, что я никогда не узнаю, что такое болезни и естественная смерть. Теперь я знал, что моя душа никогда не перейдет к другому, что я должен служить Великой Матери» и луна будет давать мне силы. Я узнал о том, что жизненными силами меня будет питать кровь злодеев, а иногда и невинных людей, принесенных в жертву матери, и что между обрядами жертвоприношения я буду страдать от жажды, и тело мое будет становиться высохшим и пустым, подобно мертвым колосям пшеницы на зимних полях» но только за тем, чтобы вновь наполниться жертвенной кровью и стать прекрасным и сильным, как свежие весенние всходы. Мои страдания и воскрешения к жизни будут олицетворять собой смену времен года. Обретенную мною способность читать чужие мысли и проникать в самые тайники человеческих душ я должен использовать, чтобы разбирать споры своих почитателей вершить над ними правосудие и следить, чтобы они соблюдали законы. Я не должен пить никакую кровь, кроме жертвенной, и никогда не должен пытаться самостоятельно восстановить свои силы. Все эти наставления я понял и запомнил. Но самое главное, что я усвоил в те долгие часы, и что каждый из нас отчетливо осознает в тот момент, когда впервые пьет кровь, Это то, что я перестал быть смертным человеком и удалился от всего, что знал прежде. Я перешел во власть чего-то настолько могущественного и таинственного, что даже древние учения не в силах это объяснить. Моя судьба теперь, говоря словами Майла, находилась за пределами объяснимого и тех знаний, которыми обладали как смертные, так и бессмертные. И вот, наконец, настал момент, когда Бог подготовил меня к выходу из недр дерева. Он выпил столько моей крови, что я едва мог стоять на ногах от слабости. Я походил на бесплотный призрак и буквально плакал от мучительной жажды. Я видел кровь, чувствовал ее запах и готов был броситься на него и опустошить источник, если бы у меня хватило сил, однако сила сейчас была на стороне Бога. Ты опустошен, и накануне праздника будешь таким всегда, — сказал он. Это чтобы ты мог выпить жертвенную кровь, наполнить ею свое тело. Но помни о том, что я говорил тебе, — Как только закончится церемония, постарайся исчезнуть. Что же касается меня, попытайся меня спасти. Скажи им, что я должен оставаться рядом с тобой, хотя, судя по всему, время мое пришло. — О чем ты? — Что ты имеешь в виду? Ты сам все увидишь. Им нужен только один Бог. Один хороший и сильный Бог. Если бы я только мог отправиться вместе с тобой в Египет, там я напился бы крови древних богов, и она, возможно, исцелила бы меня. Как бы то ни было, мне потребовались бы сотни лет, а у меня нет впереди столько времени, помни. Ты должен отправиться в Египет и сделать все так, как я тебе сказал. Он развернул меня и подтолкнул к лестнице. Горящий факел валялся в углу. Едва не плача, я начал подниматься по ступеням к двери, чувствуя запах крови, ожидающих меня снаружи друидов. — Они дадут тебе столько крови, сколько ты захочешь раздался за моей спиной голос. «Доверься им!»